А вот назвать пролив в честь Беринга предложил знаменитый английский путешественник Джеймс Кук. А чем он знаменит? Тем, что в конце 18-го столетия совершил целых три кругосветных путешествия и открыл восточное побережье еще одного континента – Австралии. Кук стал первым европейцем который увидел у австралийского берега большой барьерный риф. Это что? Это подводные скалы. Они тянутся на многие километры вдоль восточного и северного побережья Австралии, отгораживая континент от Тихого океана. Эти скалы выстроили крохотные морские животные, которые называют кораллами. Большой барьерный риф очень красив. Но плавать около него опасно. Совет бывалых моряков. У австралийских берегов плывите очень осторожно. На рифы натолкнуться можно. Дядя Кузя, а как же тогда Кук проплыл? Он был опытным и умелым капитаном. И все-таки однажды... Что? Давай-ка перенесемся к восточному побережью Австралии и ты все узнаешь. Включаю время скок. Конец 18-го столетия. Корабль капитана Кука. У капитана Кука самый большой и красивый корабль из всех, на которых мы плавали! Отличный корабль! Прочный, вместительный, легкий в управлении и быстрый. Мачты у этого корабля составлены из стволов нескольких деревьев, поэтому они получились очень высокими и парусов несут больше. Он остановился Мы налетели на риф Эх, надо было капитану раньше ход замедлить Не забывай, Чевостик, что Кук движется в совершенно неизвестных водах. Сюда раньше ни один европейский корабль не заплывал. Корабль получил пробоину. Почему же никто не спасается? Вместо этого матросы сбрасывают с корабля пушки, бочки, мешки. Они пытаются сохранить свой корабль, уменьшив его вес. А внизу в это время другие моряки откачивают воду и стараются заделать пробоину. Дядя Кузя, а у них получится? Все будет хорошо, чевостик. Капитан Кук благополучно вернется в Британию. И вскоре отправится в следующее плавание на поиски последнего неоткрытого континента – Антарктиды. Многие мореплаватели пытались ее найти, но безуспешно. А откуда они знали про Антарктиду? Из книг и карт древних географов. Однако путь его кораблю преградили сплошные льды, и Кук не увидел Антарктиды тоже обидно за капитана. Но ничего, у меня про него утешительный стишок сложился. Британец Кук не зря старался и вокруг света обошел. До Антарктиды не добрался, зато Австралию нашел.